Я с энтузиазмом кивнул и, наконец, попробовал лучшим кофе. Если бы его приготовил живой человек, я бы, конечно, нашел к чему придраться, но от тряпичной куклы обычно ожидаешь гораздо меньше, поэтому я остался доволен. «Прежде всего ключ. Он, конечно же, был всего один», — сказал Лев. И я вздрогнул и невольно посмотрел на свою левую руку, в которой по-прежнему сжимал ключ.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 а на самом деле очень добрый, ранимый и совестливый человек, справедливо полагающий свой дар проклятием. Но вы сами дали ему прозвище доктора Чума. Мне рассказывали, дал, и до сих пор горжу с точностью попадания. Хотя внешне Станислав похож на любое чудище, только не на доктора Чуму. Но по сути своей он есть доктор Чума.